Глава 11. Рокировки в Секунд 10 я сидел и молча смотрел на нее, обдумывая ответ. Пауза затягивалась. Нужно было уже что-то говорить. Ну, тут сложно сказать, тестировать нужно, пробовать. Неуверенно начал я, вспоминая свой опыт по созданию сайта под проект жилого комплекса «Счастье в Питере». В голове, как карусель, крутились стратегии, откуда можно брать трафик. «Так, стоп, Олег, давай уверенней», — сказал я себе, когда почувствовал, что в моей речи появились интонации смятения. Я набрался смелости и продолжил. «Я раньше с недвижимостью не работал, но никаких принципиальных сложностей не вижу», — говорил я Луизе. «Если это получается делать у других, то должно получиться и у меня. Только пока непонятно, сколько понадобится времени, чтобы разобраться». А можешь поподробнее рассказать, про какие объекты идет речь? План такой, начала Луиза, бросив едва заметный взгляд на соседние столики. Убедившись, что наш разговор никто не подслушивает, она продолжила, но уже чуть более тихим голосом. Я ухожу из агентства Сэр Джон. Да, оно известное, международное и давно существует на рынке, но это как плюс, так и минус. Компания консервативная, медленная. Мне не нравится скорость, с которой принимаются решения и внедряются изменения. Чтобы сделать, к примеру, новый сайт, можно ждать согласования от акционеров 2-3 месяца. Поэтому я продаю свою долю, но как партнер я в скором времени выйду в другую компанию. Луиза сделала паузу, наблюдая за моей реакцией. Я пока не очень хорошо понимал всю эту кухню со сменой компаний, поэтому не знал, какие эмоции лучше выразить, но в итоге решил одобрительно покивать. Получив подтверждение, она продолжила. Новая компания полностью российская и существует на московском рынке уже больше десяти лет. По рейтингам входит в десяток топовых агентств недвижимости. Там у меня будут развязаны руки, я смогу реализовать любые смелые идеи. «А как называется это агентство?» – спросил я. Моя собеседница выдержала паузу, словно оценивая, можно ли мне доверять эту информацию на первой встрече. Но спустя несколько секунд ответила. Грейстоун. Это название я слышал первый раз, Я на ровным счетом ничего мне не говорила. Но потому, с каким уважением Луиза произнесла это красивое статусное слово, я понял, что контора должна быть серьезная. «Круто!» — ответил я и одобрительно кивнул. «А чем я могу быть полезен?» «Компания на серьезном уровне занимается коммерческой и загородной недвижимостью», — начала она. Также у Грейстоун сильные позиции по вторичке и в продаже особняков, но практически не развит департамент по работе с застройщиками. Луиза остановилась, вздохнула и закончила свою мысль. «Мне нужны клиенты на премиальной новостройке Москвы». После ее слов за столом на какое-то время повисла пауза. В голове крутилась последняя фраза и формировался длинный список вопросов. «Так, понял», — прервал я молчание. «А нужно клиентов получать на какие-то конкретные жилые комплексы Или в целом находить тех, кто планирует купить квартиру в Москве? «А как лучше?» – спросила она. «Пока не знаю», – честно признался я. «Но интуитивно чувствую, что для теста гипотезы собрать данные по одному конкретному дому или жилому комплексу будет быстрее, чем по всему рынку. Можем протестировать и сделать промостраницы по нескольким интересным для продажи проектам. Это нужно согласовывать с застройщиками?» «Да, обязательно». Кивнула Луиза. У меня хорошие отношения со строительными компаниями в Москве, и я смогу согласовать все, что нам будет необходимо. Отлично, улыбнулся я. А по условиям сотрудничества, у тебя есть мысли? Те несколько секунд, пока Луиза формулировала ответ, в голове у меня усиленно крутились шестеренки. На каких условиях я мог бы начать с ней работу? Просто сделать заразовую плату сайт и настроить рекламу, мне неинтересно. Это хлеб маркетинговых агентств. Да и в дизайнера я уже наигрался. Нужно брать больше ответственности. В голове созрело решение, которое я решил сразу же озвучить до того, как Луиза успела начать свой ответ. «У меня есть понимание, на каких условиях мне будет интересно поработать над этим проектом», – произнес я.